Глава 12. Закончились снежные ночи, демоны разъехались по своим домам, и замок снова опустел. С прежним усердием возобновились тренировки, а может быть даже с большим, потому как до турнира осталось совсем мало времени. Сегодня после тренировки Иреш был вынужден сразу отправиться по делам, но обещал зайти ближе к вечеру. Решел тоже собирался уйти, но в коридоре я его окликнула. решил подожди, давай поговорим. «Ты меня ненавидишь?» Демон обернулся ко мне. «А ты меня?» «За что?» «Например, за то, что пытался тебя убить. Почти Ван кинжал в твое сердце. И сделал бы это, если б не Ирэш». «Но ты ведь спасал брата. Кто я такая, чтобы ради меня рисковать жизнью брата? Мне не за что тебя ненавидеть. Ты поступил правильно. Я сама умоляла тебя так поступить». «О, значит, ты не поэтому избегала меня?» «Ну да». «Избегала. С тех пор, как все это произошло с Ираном, мы ни разу нормально не поговорили. С одной стороны, не было времени, а с другой, возможность всегда можно найти, если захотеть. Так что на самом деле избегала. Не поэтому. Мне было стыдно. Ты ведь брат Иреша, А я? Из-за меня с Ирешем столько всего произошло. То есть я не виню себя в этом. Я считаю, что поступала правильно» но в то же время я признавала твое право на ненависть. Ведь Иреш твой брат, а тут какая-то девка». Решил смерил меня внимательным взглядом. «Ненависть — это слишком сильное чувство. Его нужно испытывать к врагам, и только к врагам». «А ко мне тогда что?» «Может быть, досада?» — Решил повел плечами. «Ты верно заметила, Ираш мой брат. Он единственный, кому я могу доверять в этом мире». Конечно, меня раздражало, что из-за тебя он то не мог держать себя в руках, а потом и вовсе. О том, что Иреш лишился дракона, он не стал говорить. Но знаешь, ты хорошая девчонка. Намного лучше демониц, которые пытаются виться вокруг него. Так что я буду рад, если у вас все наладится. Неплохой вариант. Решил мне подмигнул. А сейчас мне пора. Увы, но свои дела у меня тоже есть. И имперские. Да, я понимаю. «Ты и без того слишком много времени тратишь на меня!» Я улыбнулась. «Вот именно!» Решел ушел, а я какое-то время еще стояла посреди коридора. Размышляла. «Надо все же что-то делать с этой связью. Так не может продолжаться до бесконечности. Сейчас идет подготовка к турниру. Решел помогает. Но что потом? Ведь впереди долгая жизнь. И я вовсе не хочу выдергивать Решела каждый раз, как только со мной приключается какая-нибудь нелепость». «Ведь достаточно просто поскользнуться. Везет еще, что больше в ванной не поскальзываюсь. Одного раза хватило». «Лайла, зайди ко мне в кабинет», — позвал Азалар. Пока не началась вторая часть тренировки, я поспешила к нему. В кабинете обнаружился Савер. Кивнув мне, Азалар продолжил слушать доклад. «Дарсон Арт Лоттен тоже бесследно исчез. Надо же, какая досада!» Азалар насмешливо покачал головой. Перепоминая этого Дарсона, на предпоследнем балу пытался склонить меня к тому, чтобы отравить отца. Их, этих демонов, мечтающих использовать меня, чтобы избавиться от действующей власти, нашлось не так уж мало. Снежные ночи очень помогли с тем, чтобы их обнаружить. Так что демоны постепенно исчезали, а перед исчезновением весьма плодотворно проводили время в подвалах нашего замка. И меня это даже не страшило. Они сами виноваты хотели воспользоваться ситуацией, свергнуть своего законного повелителя, моего отца. А ради семьи? Я уже почувствовала, что ради семьи способна на многое. «Досада», — согласно покивал Савер. «Какой-то злой рок преследует наших аристократов». Снова уткнувшись в блокнот, продолжил. «Так, Сольдан Артнаидан исчез вчера». «Постой, Сольдан...» «Вот и я не припоминаю. Выловили без меня?» «Сольдан не был предателем», — сказал Азалар. «Мы его даже не подозревали». «Хм, действительно. Ты ничего не путаешь, Савер?» «Он исчез». Азалар нахмурился. «Сольдан не должен был исчезнуть. Поручи расследовать это происшествие». «Слушаюсь, отец. Свободен». Кивнув, Савер повернулся ко мне, подмигнул и перенесся снежным вихрем. «Ну что, Лайла, готова к турниру?» Азалар повернулся ко мне. «Думаю, да. Я выучила и освоила все, что можно было выучить и освоить за этот срок. Либо я справлюсь, либо...» «Справишься. Других вариантов нет». «Других нет», — согласилась я. «Что ж, тогда пойдем», — сказал Азалар, неожиданно поднимаясь из-за стола. «Прервем занятия Эльдины. Пришло время, чтобы и родной отец показал вам парочку приемов». Как бы усердно я ни готовилась, как бы не была уверена в собственных силах. Утром перед турниром я начала нервничать с самого пробуждения. Это накануне старалась не думать об этом. Саму себя убеждала, что все обязательно получится. А сегодня самовнушение дало сбой. Я занервничала. И как же не вовремя? до да такого мандража у меня не было. Даже перед первым экзаменом в Академии Темного. Завтракали сегодня все вместе. Азалар не спешил возвращаться в кабинет. Савер для разнообразия тоже никуда не торопился и развлекал нас с сестрой беседы на отвлеченной темы. Правда, отвлекаться все равно толком не получалось. Большая часть болтовни Савера просто не доходила до моего взвинченного сознания. Ильдина выронила вилку. «Что, нервничаешь, сестренка?» «Немного. Я, знаешь ли, тоже с этими демонами никогда не дралась. Со своими ровесниками – да». «А вот с этими оборзевшими стариканами...» «Вы справитесь, обе», — сказал Азалар. «Все понимают, что это нечестно. Даже чистокровные демоницы в 18 лет вряд ли смогут справиться с демоном, у которого опыт насчитывается сотни лет, а то и больше. Все понимают, что это неправильно, но не могут не воспользоваться ситуацией, унизить артригелонов. И от того будет вдвойне круче поставить на место их всех, Добавил Савер оптимистично. Мы с Ильдиной ответили мрачными взглядами: Чем ближе турнир, тем сильнее нервничаем. Похоже, мы обе. А Залар внезапно замер, махнул рукой, принимая магический вызов. Ваша холодность, Его Величество Иреш Шатех требует его пропустить, раздался голос стражника. Требует. Пусть войдет, сказала я, пока папа его не послал. А то мало ли. «Но ведь наверняка у Иреша была причина прийти перед началом турнира». «Ладно, проводи его», – проворчал Азалар, обрубая связь. «Пока Ирэша провожали, мы успели закончить завтрак». «Только не увлекайся», – предупредил Азалар. «Скоро к тебе придут служанки, чтобы помочь подготовиться к турниру». Я кивнула. «Конечно, турнир турниром, но при первом выходе на поле боя я должна выглядеть идеально». «Разве только не в бальном платье?» Как выяснилось, Иреша проводили к моим покоям, потому как он подпирал плечом дверь, дожидаясь моего возвращения. Легкий поцелуй приветствия затянулся. Сердце снова застучало сильнее, в ногах почувствовалась слабость. «Как ты?» – смотревшись в мое лицо, Иреш уточнил. «Волнуешься?» «Волнуюсь», – я вздохнула. Вроде бы понимаю, что подготовиться лучше было просто невозможно. А с другой стороны, вдруг этого будет недостаточно. Ты справишься, заверил он и самодовольно добавил. Ведь тебя готовили лучшее. Я нервно рассмеялась. Спасибо, Иреш. Спасибо, что пришел перед турниром. Не беспокойся. Он погладил мою щеку. Я буду рядом все время. И решил, кстати, тоже но его вмешательство не останется незамеченным. Значит, тебе придется постараться и не доводить до того, чтобы решила пришлось вмешаться. Впрочем, если до такого дойдет, я сам вмешаюсь». «Нельзя. Мы же должны показать самостоятельность. Показать, что, несмотря на все события, ледяные демоны сохранили суверенитет». «В таком случае вас спасет одно единственное объяснение». И Реш усмехнулся. «Объявим, что ты моя невеста!» «Чего?» — поперхнулась я. Он, как ни в чем не бывало, продолжал. «При таком объявлении никто и слова не скажет, будто ледяные демоны прогнулись перед императором. Моя защита будет объяснима и совершенно понятна. Ты не наследница трона. Значит, если мы свяжем друг друга узами брака, утеря суверенитета ледяными демонами будет маловероятно. Логичнее будет предположить...» что вы больше приобретете, чем что-либо потеряете. «Ирэш, ты ведь шутишь?» «Почему ты так решила?» Он ухмыльнулся. Вот только взгляд оставался подозрительно серьезным. «Расписываешь мне тут все прелести объявления о помолвке. Как будто уговариваешь, соблазняешь на это дело. Сам же говоришь «свяжем узами». Тебя не пугает это слово «свяжем». «Дай подумать». И Рэш изобразил, будто раздумывает. В глазах заплясали смешинки. Нет, не пугает. Все-таки шутишь, облегченно вздохнула я. Нечуть. А, поняла. Ты отвлекаешь меня от переживаний о турнире. Всего лишь сопутствующий эффект. Все, у меня сейчас вскипит несчастный мозг. Ладно, вяло отмахнулась я и открыла дверь в комнату. Извини, но мне нужно готовиться. Встретимся позже». Иреш хотел сказать что-то еще, но его смела толпа служанок. «Ваша холодность. Пора готовиться к турниру. Осталось мало времени». Увлеченные работы служанки бывают страшны. Спорить с ними не решился даже сам император. Так что нас отрезала друг от друга захлопнувшаяся дверь и толпа деманец прислужниц пока меня крутили из стороны в сторону и приводили в порядок с таким усердием, будто впереди не то, чтобы очередной бал, а бал всех баллов, я размышляла. Мысли помогли отвлечься не только от предстоящего турнира. Я перестала замечать, что творится вокруг и что со мной делают, потому что думала о словах Иреша. Ведь он шутил. Наверняка шутил, чтобы отвлечь от переживаний из-за турнира. Но даже Ирэш, который просто шутит о свадьбе, никак не укладывается в голове. Как он вообще мог о подобном заговорить? Дать друг другу шанс – это одно. Получится что-то у нас или нет – еще неизвестно. И долго ли это продлится – тоже неизвестно. Но брак – это навсегда. А с другой стороны, брак у демонов совсем не то, что у людей. Вступая в брак, человек дает клятву верности супругу или супруге. Демоны нет. Брак для них – это способ создать крепкую семью. Они будут друг за друга горой, но это ничуть не влияет на интимную сферу. Можно спать с кем угодно и сколько угодно. Даже у ледяных демонов так, что уж говорить о других, именуемых дикими, из-за кровожадного и страстного нрава. Точно, я поняла. Для Иреша брак не представляется чем-то серьезным, что в корне поменяет его жизнь. «И даже если угаснет страсть именно к жене, в этом ничего страшного не будет. Он останется свободен выбирать, с кем по ночам делить постель. А я, ну, если подумать, теперь, когда стало известно, кто мой отец, могу стать неплохой кандидатурой на роль жены императора». Но Ирэш шутил. «Просто теперь понятно, почему так легко было пошутить на тему возможной женитьбы. Его-то в панику мысли об этом не вгоняют. Да! «Теперь понятно». Я перевела дыхание и вдруг сообразила, что уже какое-то время стою перед зеркалом, рассматривая свое отражение и ничего перед собой не видя. «Ваша холодность», — позвала служанка. «Да, все отлично, можно идти», — откликнулась я. «Не бал, а значит, сойдет». К тому же служанки на самом деле постарались. Синий костюм с серебристыми вставками обтягивающий, подчеркивающий фигуру штаны почти полностью синего цвета, кофточка с укороченными рукавами, чтобы не мешать, на вороте и боках серебристые вставки, как-то по-особенному подчеркивающие тонкую талию. Ткань хорошо растягивается, не будет стеснять движений. Я проверила, даже присела пару раз. Все очень удобно. Волосы заплетены в сложную косу и заколота на затылке так, чтобы при падении никакая шпилька не воткнулась бы мне в голову. А наоборот, создается впечатление, что волосы смягчат падение, если я не успею ничего предпринять. Я готова к турниру, по крайней мере, внешне. А что касается внутреннего состояния, у меня есть еще полчаса, чтобы настроиться. «Ирэш, да-да». За дверью обнаружился он. Ты и все время здесь простоял? Нет, почему же? Я успел отлучиться по делам и вернуться. Пару вопросов решил по магической связи. Это так быстро делается? И Рэш улыбнулся. Когда привыкаешь? И предложил мне руку. Пойдем? Пойдем, согласилась я, принимая предложение. Куда идти я знала. Уже не раз мы тренировались на специальном поле на открытом воздухе чтобы без помех чувствовать окружающую энергию и ею подпитываться. Да, без подпитки мы бы просто не выдержали настолько напряженный график. «Лайла, ты где?» – раздался мысленный вопрос Азалара. «Иду к выходу из замка». «Вместе с ирешем Мне доложили, что он опять вернулся». «Да, он решил меня проводить». «Ладно, главное, что вы идете. Они задержались в комнате». На этом отец щел разговор законченным. «Надеюсь, на этот раз я не мешаю тебе в поиске предателей!» Поинтересовался Иреш, пока мы шли вдоль очередного коридора. Путь в больших замках всегда не близкий. Но в этот раз я даже радовалась возможности подольше оставаться с Ирешем наедине. Снующий мимо слуги и посты стражи не в счет. Я просто не хочу спешить на турнир. Нет, остался только Леоран. Он пытался напроситься навстречу но папа не пустил». При упоминании имени этого демона Ирэш поморщился. «Последний. Единственный, кто еще осмеливается проявлять ко мне интерес. Ты же своим видом всех распугал». «И что теперь будете делать? Не сможете выловить предателей?» Не без издевки уточнил Ирэш. Его явно раздражала тема о демонах, которые успели за мной поухаживать. «Почему не сможем?» Просто те, кто еще хочет под шумок что-нибудь изменить в свою пользу, выбирают другие пути. Сотрудничество без попыток меня охмурить. Но на самом деле и они почти закончились. а Залар полагает, что остальные демоны ему более-менее верны и не рискнут ничего предпринимать. А как насчет турнира? Турнир. В нем участвуют в основном те, кто готов подчиниться, но полагает, что мы с Ильдиной. «Непозволительно ослабляем их повелителя». «Ясно», — хмыкнул Иреш. «Ты еще не определилась с тем, как звать Азалара?» «Надо же», — заметил. «В этом плане у Эльдина гораздо больше такта». Собравшись с мыслями, все-таки попыталась объяснить. «Я уже начинаю чувствовать себя частью семьи. Они так хорошо приняли меня, будто я всю жизнь с ними жила, будто и не было этих восемнадцати лет вдали». Я вижу, как они стараются помочь мне поскорее привыкнуть, как относятся ко мне, как дорожат. И я пытаюсь отвечать им тем же. Но это так сложно. 18 лет все-таки были. Я считала отцом совершенно другого человека. Сложно. Наверное, подсознательно. Я уже считаю Азалара отцом. Но... Не знаю. Называть его папой временами язык не поворачивается. Ты привыкнешь. Со временем. Обязательно. Иреш, конечно, не стал повторять, как ошибался, отказавшись искать моих настоящих родителей. Он уже один раз извинился, пусть скупо, без лишних слов, но признал свою вину. Я снова об этом вспомнила, прочитала это во взгляде Иреша, когда наши глаза встретились. И так приятно стало на душе, приятнее, чем от самых страстных поцелуев, потому что Иреш признает, как важно для меня быть частью семьи и больше не хочет превратить меня в игрушку, которую можно приковать к кровати и развлекаться, когда возникнет такое желание. Он начал считаться со мной и с тем, кто я есть. По крайней мере, пытался, как и обещал. Лайла, быстрей, пора начинать. На выходе из замка меня встретил Азалар. Рядом с ним, нервно переступая, стояла Эльдина. Надо же, никогда не видела ее настолько нервничающей. Даже когда уводила меня из-под носа за Ирана, сестра не была такой дерганой. «Иди, Лайла, я буду наблюдать. Рядом, как и обещал», — сказал Ирэш. Немного поразмыслив, обнял меня и поцеловал, ничуть не смущаясь свидетелей. А вот я все же смутилась и, кажется, даже немного покраснела. Разве ледяной демон может покраснеть? Не представляю, как это выглядело, но ощущения были такие, будто щеки запылали. Поле, где состоится турнир, переносились при помощи магии. Открывшееся взору зрелище ошеломило. Огромное поле больше не было пустым. Вокруг него стояли многочисленные трибуны, а на них уже восседали демоны. Целые толпы ледяных демонов. От их разговоров стоял гул. Кое-кто из них даже покрикивал от нетерпения. И сиял обновленный магический купол, созданный, чтобы защитить зрителей от случайных вспышек магии а участников – от вмешательства извне. Теперь это было самое настоящее турнирное поле. При взгляде на него я вдруг четко осознала, что это не игра. Нам с Ильдиной предстоит выступать перед толпой, сражаться с серьезными противниками, чтобы доказать им всем, чего стоит арт -регелоны. Я свдрогнулась. Ильдина взяла меня за руку, и я ощутила, что она тоже подрагивает. Переглянулись, нервно улыбнулись. «Мы справимся», – сказала Эльдина. «Конечно, иначе быть не может», – согласилась я. Мы стояли под прикрытием магии на возвышении в некотором отдалении от купола. Судя по всему, эта постройка была сделана специально к турниру. такая башня без входа и выхода, с просторной площадкой наверху. Вместо стен и потолка – защитная и скрывающая от посторонних взглядов магия. «Подозреваю, если кто посмотрит в нашу сторону, увидит лишь переплетение ледяных узоров. Зато нам отсюда удобно наблюдать за происходящим». Почти сразу после нас сюда перенесся Савер. «Мы будем здесь», — сказал Азалар. «А вы будете сменять друг друга на поле. Пока кто-то из вас на поле, мысленно разговаривать не получится. Наша связь не настолько сильна. Но вы, Лайла и Эльдина». Будете друг друга слышать. Для этого вы достаточно натренировались. Да, ответила Ильдина. Накануне проверили. Все получится. Хорошо. Я сам буду переносить вас на поле. Готовы? Куда деваться? Готовы. За обеих сказала Ильдина. Я только кивнула, подтверждая слова сестры. Ледяные переплетения, засияв всеми цветами радуги, рассыпались являя нашу семью перед всеми собравшимися. «Начинаем турнир!» – объявил Азалар. Как я уже заметила, он совсем не любитель длинных витиеватых речей. Толпа взревела, поднимаясь со своих мест и нетерпеливо приветствуя нас. Меня окатило мощной волной энергии, не магической, нет. Просто я ощутила, как все они жаждут зрелища. Все их внимание сосредоточено на нас и на предстоящем турнире. Они жаждут увидеть сражение, жаждут узнать, справимся мы или нет. Никогда еще я не стояла перед такой огромной толпой, никогда не испытывала подобного. Я скользила по этой толпе взглядом и почему-то искала Иреша. Никогда ни в ком не искала поддержки, но сейчас захотелось увидеть его, просто потому что Иреш обещал быть рядом. Увидела, совсем не там, где ожидала, В красном дымке Ирэш появился на площадке рядом с нами. Причем это сейчас, когда от посторонних взглядов нас не скрывает никакая магия. «Только не лезь целоваться!» — предупредил Азалар, впрочем, ничем не выдавая своего удивления. «Не стоит показывать ваши отношения всей толпе. По крайней мере, пока!» «Что, даже в щеку мокнуть нельзя?» — уточнил Ирэш издевательски. «В щеку? В щеку можно!» Пожал плечами Азалар. Ирэш приблизился ко мне. Обнял за талию и прижался губами к щеке. Толпа затихла. Я буквально чувствовала, что все потрясенно взирают на нас. Через несколько секунд Ирэш неохотно отстранился и пожелал. «Удачи!» «Спасибо!» Ошалела откликнулась я. Демоны опускались на сиденье, хотя создавалось впечатление, будто падали, не понимая, что происходит. Но тут опомнился комментатор. Над полем и трибунами разнесся голос незнакомого демона. «Наш повелитель, его холодность, Азалар Артрегелон, объявил о начале турнира. И первый выходит ее холодность, Эльдина Артрегелон. Против нее выступает Белисса Артрайзен». Под возобновившиеся возгласы и аплодисменты вокруг нашей площадки снова начали вырастать прозрачные для нас и непроницаемые для посторонних, переплетение льда, а сестру подхватил снежный вихрь, перенося ее прямо на поле. Не так эффектно через арку, на мгновение образовавшуюся в куполе, прошла демоница. Белиса Арт райсон Не сказать, чтобы незнакомая. Мы с ней не пересекались. Вживую я увидела ее впервые. Даже на представление меня высшей аристократии пришли не все демоны родовитых семей. Все попросту не поместились бы ни в одном, даже самом огромном зале. Но это не имеет значения, встречались мы раньше или нет. Я знала о ней все, что было написано в собранной Савером информации, как и Ильдина. Уверенно улыбнувшись, сестра помахала толпе. Белиса решила воспользоваться этим моментом и сразу же атаковала. Безрезультатно. Ильдина без труда отразила атаку, даже не вызывая видимый щит. Лишь прозрачная концентрация магии. Больше она вроде бы не сделала ничего. Однако на макушку Белиссы осыпалась снежная шапка, возникшая прямо из воздуха. Тимоница пошатнулась и рухнула на землю. Больше она не поднялась. подрев толпы, ее выносили. Ее холодность, Эльдина артригелон одержала победу!» – провозгласил комментатор. Турнир начался. Снежный вихрь перенес Эльдину к нам. «Решил здесь!» сообщил Иреш, прежде чем очередной снежный вихрь подхватил меня, отправляя на турнирное поле. Я облегченно вздохнула. Если он здесь, значит, ничего непредвиденного не случится, как, например, появление брата императора прямо посреди поля, на глазах у всех зрителей. Мне тоже досталось демониться примерно моего же возраста, разве что на пару лет старше. Улыбнувшись ей, я призвала магию, Противница ничего предпринять не успела. Под ней взметнулся откуда-то взявшийся снег. В одно мгновение он поднялся настолько, что скрыл ее полностью. Тишина. Все ждут. Но больше ничего не происходит. Выносить мою противницу тоже почему-то не спешат. Я махнула рукой, заставляя снег осыпаться. Под ним обнаружилась неподвижно застывшая демоница. Спустя мгновение раздался голос комментатора. Ее холодность лайла артригелон одержала победу. Тут же на поле появились низшие демоны, уволакивая поверженную противницу. Толпа взревела. Я успела еще раз улыбнуться, прежде чем снежный вихрь меня подхватил, возвращая на площадку к семье и Ирэшу. Тот, кстати говоря, сразу по-хозяйски обнял меня. «Неплохое начало», — оценил Савер. «Да, начало неплохое». Но это только начало. Программа турнира специально построена таким образом, чтобы первыми выходили самые слабые противники. Это поможет нам обрести уверенность, почувствовать, что справляемся, настроиться на нужный лад и просто размяться. Дальше пойдут те, кто сильнее. В середине планируются встречи с самыми опытными и опасными противниками. А под конец уже чуть попроще, чтобы не оставлять самое сложное на тот момент когда мы успеем выдохнуться. Азалар сделал все, чтобы мы могли победить. И мы должны побеждать. В каждом сражении. Только так мы заставим замолчать всех недовольных. Лишь так можно убедить, что род Артригелон ничего не потерял, а только приобрел с появлением двух полукровок. Я невольно улыбнулась, вспомнив шутку Савера. Как-то при подготовке он предлагал более действенный метод показать наше с Ильдиной преимущество. Запирать каждого демона в толпе с людьми и выносить, когда демон перепугается до обморока, а потом показать, что мы людей не боимся. Посмеялись, но решили не рисковать. Слишком уж трудно это осуществить, потому как неизвестно, когда именно люди становятся опасными. Посили-то ледяные демоны их в разы превосходят. Да и за людей страшно, мало ли что. Правда, подозреваю, последний аргумент возник в голове только у меня одной. Эльдина снова одержала победу. Причем, что самое смешное, тем же приемом, обрушив на голову противника снежную шапку, после удара которой он не смог подняться. Не ждал ведь повторения. Моя противница смотрела на меня с подозрением, но оказалась слишком самоуверенной, чтобы осторожничать. Они все в начале списка слишком самоуверенные и не слишком сильные, не говоря уж об опыте. Наверное, рассчитывали исключительно на то, что сражаться придется с полукровками. Желая приберечь все самое интересное на потом, я тоже повторила трюк. Снег взметнулся у нее из-под ног, стремительно образовав целый сугроб над головой, разве что слегка припорошенный промерзшей земле. Следующие несколько поединков прошли весело потому как мы с Эльдиной начали чередовать. То она снизу атакует, то я сверху, то снова наоборот, так, как начали. Когда мой противник защитился сразу и сверху, и снизу почти невидимый глазу, но ощутимой магией, вихрь снега настиг его сбоку, слегка подбросил и впечатал в землю, припорошив сверху. В итоге композиция из поверженного противника не слишком отличалась от всех предыдущих который мы на пару сооружали с Эльдиной. По трибунам начали прокатываться смешки. Да, веселое начало. Вот только кажется, следующий противник был уже не так прост. Догал Арт-Далмер. Молодой парень с остальными глазами не спешил на меня нападать. Стоял, внимательно отслеживая любое мое движение или даже только взгляд. Я тоже не спешила, вспоминая все, что прочитала о нем. Этот противник посерьезней, чем все предыдущие. Умный, хитрый, изворотливый. Достаточно мастерски владеет магией, несмотря на возраст. Всего двадцать Правда, всего для меня не так уж мало. Все противники занимались ледяной магией с детства. Я только два месяца. Зато какие это были два месяца. Вероятно, он ждал от меня уже приевшейся атаки снегом сверху или снизу. Не дождался и все-таки решил атаковать первым. Ледяной колючий вихрь взвился между нами и устремился в мою сторону. Я выставила щит, мгновенно просчитав силу вихря. Одной силы до галу не победить. Я во много раз его превосхожу. Но и мне не стоит выкладываться сразу, а потому построенный мною щит был лишний намного сильнее, только чтобы выдержать удар. Похоже, демон и не рассчитывал сразить меня этим вихрем. Сорвавшись с места, снова атаковал, сразу с двух рук направляя ко мне потоки магии. Для разнообразия я призвала снежный вихрь, поднялась на нем, буквально перепрыгивая через все враждебные потоки, и уже сверху, пролетая над головой не успевшего остановиться до гала, атаковала. От обрушившейся на голову магии он все же сумел защититься, отчасти как раз потому, что бежал. Я приземлилась у него за спиной. Повернулись друг к другу мы одновременно. Правда, догал всерьез изменился. Его лицо покрывали многочисленные порезы, кое-где из них торчали острые льдинки. Это мой снежный вихрь, на котором я пролетала над противником, оказался сюрпризом. Мы атаковали одновременно, снова шагая друг к другу. Лайла, берегись! Вместе с мысленным криком льдины мне пришел образ мелкой змеящейся нити которая вдруг взметнулась у меня за спиной. И я ведь не заметила ее, потому что слишком увлеклась атакой. Благодаря Ильдине я успела защититься, одновременно с тем добавляя силы в атакующее заклинание. Поток магии, которым Дагал прикрылся, был сломлен. Удар пришелся в цель. Демона подбросила и отшвырнула от меня на несколько метров, но сознание он не лишился. Вот только подняться все равно не успел. Его пригвоздило к месту тончайшее полотно сплетенных между собой частиц магии, накрыло с головой и не позволило подняться, пока комментатор не объявил. «Лайла Артригелон одержала победу!» Толпа взревела, потому что все заметили эту змеящуюся нить у меня за спиной. По крайней мере, когда я от нее защищалась, точно заметили, и поняли, что меня можно было зацепить, да Гал почти зацепил. Турнир определенно становится для них интересней. Снежный вихрь подхватил меня, перенося на нашу площадку. Оттолкнув эреша, Эльдина бросилась ко мне, обняла. А я пыталась прийти в себя после произошедшего. Сердце бешено колотилось. Мысли испуганно метались. Этот догал ведь на самом деле мог меня задеть. Попробую потом продолжить турнир с серьезной раной на спине. Я должна быть осторожней. Быстрее и чуточку сильнее, чтобы не выкладываться полностью. Ведь будущие противники тоже наблюдают и делают выводы. «Все будет хорошо. Ты соберешься», — сказала ильдина Я нервно кивнула. смотри калайла как мило!» — хмыкнул Азалар. Правда, умиление в его голосе не прозвучало. Я проследила за его взглядом и увидела распростертый над трибунами магический плакат. «Лайла, вперед! Ты лучшая!» Нити магии исходили от Леорана, но, надо же, решил поддержать. После того, как Ильдину унес снежный вихрь, ко мне подошел Иреш. Он не стал ничего говорить, просто обнял, и я чувствовала его молчаливую поддержку. Этот маленький промах, едва не ставший серьезной ошибкой, заставил собраться, сосредоточиться. Дальше просто уже не было. Мы с Ильдиной сменяли друг друга на турнирном поле одерживали победу за победой, но давалось это не так уж легко. Один раз Ильдина вернулась с огромной раной, пропахавшей руку от локтя до запястья. Иреш исцелил ее. Мы приободрились. Пару раз раненой возвращалась я, но Иреш меня исцелял. Мы решили, что это не будет нарушением правил. В конце концов противники каждый раз выходят новые, а мы с Ильдиной незаменимы. Чем дальше, тем становилось сложнее. Это поначалу мы одерживали победу за победой быстро, но следующие противники были все опытнее и сильнее. Постепенно мы переходили к другой магии, более затейливой, где требовалось уже настоящее мастерство. Самое простое проявление магии ледяных демонов – снег и лед. Однако на этом возможности не заканчиваются. Можно использовать сырую магию, просто энергию, только холодную а эту энергию вплетать уже в совершенно немыслимые заклинания. Это мы теперь и делали, сталкиваясь с серьезными противниками, потому как те тоже не ограничивались снежными вихрями или ледяными сосульками. Мы с Ильдиной помогали друг другу. Увы, без этого никак было не обойтись. Две 18-летние девчонки, одна из которых вообще узнала о ледяной магии каких-то два месяца назад, А потому мы внимательно следили за происходящим на поле и в нужный момент, если это требовалось, подсказывали. Эльдина напоминала мне о затейливых заклинаниях. Я по большей части просто замечала то, чего увлеченная сражением сестра не могла ни заметить, ни почувствовать. Мы справлялись и удивляли. Толпа ревела, уже не зная, чего ожидать дальше. Решел был где-то здесь, однако на глаза нам не показывался. Как Ирэш объяснил, важно находиться как можно ближе к турнирному полю, именно там, где мне угрожает опасность во время каждого поединка. Но уже хорошо, что он мог держаться, пока ни разу не переместился ко мне, пусть даже под магией невидимости, умудрялся оставаться за пределами защитного купола у самой его границы. Я вскрикнула, когда копье холодной энергии пронзило Эльдину насквозь. «Так разве можно?» удивился и реш. «Сволочь!» — воскликнул Савер, сжимая кулаки. «Она поплатится за это!» — заледеневшим голосом произнес Азалар. Эльдина должна была упасть на колени в тот же миг, едва заклинание пронзило ее. Я почувствовала это, ощутила, как силы стремительно покидают сестру, а колени подкашиваются. Но я не позволила. Мы научились делать это на расстоянии и теперь я стремительно вливала в нее поток магии. «Я остановлю турнир!» — сказал Азалар. «Нет, подожди!» — процедила я сквозь зубы. «Все получится! Верь мне!» Благодаря потоку магии, который я совсем незаметно для посторонних, по нашему родственному каналу вливала в Эльдину, сестра лишь покачнулась, однако на ногах устояла. Поток магии смыл копье, расщепил и хлынул из Эльдины, снося противницу сырой магией Правда, в самый последний момент Ильдина сумела преобразовать мою магию в заклинание и заодно частично скрыть мощь, которую я влила с перепуга. Всю полноту силы успела ощутить лишь противница перед тем, как рухнуть на землю. Больше подняться она не смогла. На трибунах воцарилась потрясенная тишина. Иреш поддерживал меня, пошатывающуюся и взмокшую за плечи. Все-таки я перестаралась, слишком испугалась, слишком много магии за один раз влила в льдину. Зато она держалась неплохо и по-прежнему стояла на поле прямо с высоко поднятой головой. Снежный вихрь так ее и подхватил, настоящую победительницу. — Савер, прикрой! — скомандовал Азалар, рассеивая переплетение льда вокруг нас. Площадка открылась, являя нас взором зрителей. Ильдина и Савер исчезли под магией невидимости, туда же ступил Иреш, чтобы помочь исцелить, когда этого справлялся с остальными ранами. Никто не спешил уносить с поля поверженную к Зинду Арцайлай. Это турнир, объявил Азалар, и его голос разнесся над трибунами. Турнир, где можно ранить, но убивать нельзя. Поскольку все произошло в запале поединка, Мы не казним Гзинду Артсайлай сразу. Сначала будет проведено расследование. Уже после него будет вынесен приговор. А сейчас я объявляю перерыв на час. Вокруг нас снова образовалась защита. Снежный вихрь подхватил находящуюся без сознания к зинду и перенес прямо к нам. Удар магии, словно разряд, пронесся по телу, приводя демоницу в чувство. И еще кое-что, чего мы совсем не ожидали. Под действием, направленной Азаларом магии, с нее слетела иллюзия. Изменилось лицо, стали длиннее волосы. «Это ведь не Гзинда?» – предположила я. «Ни одну из этих двух демониц не видела. Но если на ней была иллюзия, под которой все считали ее Гзиндой, выходит, эта демоница выдавала себя за другую». «Не Гзинда!» – мрачно подтвердил Азалар. «Я впервые почувствовала, Как это происходит у ледяных демонов. Высшее мастерство, о котором мне рассказывали на занятиях, и до которого мне еще очень и очень далеко. Ментальная магия оказалась невидимой и даже не холодной, а совершенно нейтральной. Поток магии опутал демоницу коконом, замер на мгновение и вдруг впитался в нее мельчайшими частицами. Только толстая нить протянулась от азалара к ней. Тело выгнулось от боли. А потом Демоница открыла глаза и поднялась. Правда, осознанности в ее взгляде не было. «Назови себя!» – потребовал Азалар. «Дейла Арт Леотон!» Таким же бесчувственным, как и взгляд голосом, ответила Демоница. «Так я и думал!» Еще сильнее помрачнил Азалар. «Зачем ты пробралась на турнир под чужим именем?» «Я хотела убить Ильдину. Если бы меня не раскрыли...» Наказание получила бы Гзинда. Зачем ты хотела убить Эльдину? От Азалара повеяло холодом. Дейла содрогнулась. Она уже не выдерживала такого напора. Ментальная магия всегда болезненна. Я ненавижу ее. Она увела у меня моего жениха. Прорычала демоница и как подкошенная рухнула на пол. Азалар повел рукой, вызывая снежный вихрь. Куда ты ее перенес? Спросила я. В темницу. Вернее, в подвальное помещение. Там ее подберут и отволокут в темницу. И, поморщившись, признал. Допрос придется продолжить потом, иначе сдохнет раньше времени. В том, что Дейла получит высшую меру наказания, а именно казнь, сомнений не возникло. Это не просто случайность. Это не запал битвы. Это целенаправленная попытка убить, к тому же прикрывшись чужим именем. И мне ее не жалко потому что переживаю за сестру. В этот момент как раз рассеялась завеса между нами. Мельком убедившись, что Ильдина в порядке, по крайней мере, кровью не истекает и в обморок падать не собирается, я бросилась к ней. Обнимать старалась осторожно, чтобы не повредить. «Не бойся, Ирэш полностью меня исцелил. Все хорошо», — улыбнулась Ильдина. Я отстранилась, всматриваясь в ее лицо, поубавила сияние зато появились круги под глазами. Излишняя бледность тоже настораживала. «Все нормально», — повторила Эльдина. «Меня насквозь продырявили. Чего так смотришь? Ясное дело, выгляжу не очень. Чувствую себя тоже не так, чтобы хорошо. Но у нас перерыв. Я успею восстановиться. И тебе тоже нужно восстановиться. Признавайся, ты же огромное количество магии в меня вбухала». «Ну да, сила я в нее влила немало». Я должна была поддержать и помочь нанести последний удар. Я испугалась. «Знаю». Эльдина ласково улыбнулась. «И у тебя получилось. Ты ведь спасла мне жизнь». Я слышала. Дейла хотела меня убить. Она бы добила. Никто бы не успел вмешаться, если бы не ты. Я содрогнулась. Как страшно подумать, что я могла потерять сестру, едва ее обретя. Перевела дыхание, пытаясь успокоиться выдавила улыбку. «Ты молодец. Если бы ты не скрыла мощь моего удара, слишком многие поняли бы, насколько мы сильны. А этого пока показывать нельзя». «Именно. Так что вдвоем мы справились, как и задумывалась. «А сейчас, — сказал Азалар, — вы обе замолкаете и медитируете, чтобы восстановить уровень магии, если не хотите, чтобы я отменил турнир». Но под этой суровостью Чувствовалась забота. Он всерьез беспокоился о нас и больше не хотел рисковать. И все же давал нам возможность принять решение самим. «Продолжаем», — сказала Ильдина. «Хорошо. Савер, пока девочки восстанавливаются, для тебя есть задание. Пойдем. Проверим всех участников собственноручно. Не подготовил ли кто из них еще какой-нибудь сюрприз? А охрана, которая отвечала за безопасность на турнире, «Определенно заслужила взыскание!» Когда Савар и Азала исчезли, я повернулась к Рэшу. Тот внимательно следил за нами, но не вмешивался. «Ты не мог бы нам помочь перенести на заснеженный двор за замком? В окружении снега нам будет проще и быстрее. Не хочу заставлять Ильдину пользоваться снежным вихрем». «Конечно!» — кивнул Ирэш. Подошел, взял нас обеих за руки и призвал красный дымок.